Глава 63. Ленька Бублик Ленька сидел на корме парохода, туго запахнув свой пиджак и подозрительно оглядывая едущих людей. Рубашки на мальчике не было, и неудобный тяжелый предмет, который он прятал за пазухой, прижимался к его голой груди, упираясь холодным дулом в сердце. Интересно, взведен у него курок или не взведен? С опаской, — думал Ленька, — боясь лишний раз пошевелиться, ведь револьвер, небось, Меркурия этого заряженный, ну как стрельнет. Ленька поднял голову. Прямо над ним с золотыми точками рассыпались по небу звезды. Разбегая к берегу широкими волнами, — Река отражала огни парохода, ветер освежал лицо и трепал волосы. Ленька снова подумал о револьвере. Спущен у него курок или нет? Мальчику не терпелось вытащить его из-за пазухи и хорошенько осмотреть, но он преодолел это желание и стал думать о другом. «Может...» «Был обыск, а может, не был. Все равно. Макаку выручать нужно, и револьвер подальше запрятать, и на дачу сходить, а то приедет мать, а девчонки нет». Ленька осторожно поправил револьвер, на всякий случай выпустив дуло под мышку. «Теперь, если и стрельнет, так мимо. скорее бы с парохода сойти, а то не толканули б». Но публики в этот час было мало, и Ленька, благополучно сойдя с парохода, заспешил на утес. На пустынном берегу он вытащил спрятанный под пиджаком револьвер и гордо понес его перед собой на вытянутой руке. «Эх, стрельнуть бы разок!» — мелькнула у него заманчивая мысль, но стрелять он, конечно, не решился. «Нужно было поскорее подальше спрятать эту опасную вещь. Хорошо, что удалось вынести ее из квартиры, а то обязательно арестовали бы Костю. Да еще, если бы узнали, чей револьвер, так и вовсе плохо было бы». Женька сильно забеспокоился. Когда он сбежал в сарайчик, ему послышались голоса. «Значит, обыск все-таки был, и Костю могли арестовать». А с кем же осталась макака? Может, сидит одна в квартире, а тут мать приехала бросится искать. Подумает, утонула девчонка. Ленька осторожно поднялся на обрыв, положив на землю револьвер, вытащил из кустов доску и перешел на утес. Там, выбрав за камнем укромное место, он разгрел в песке глубокую ямку, завернул револьвер в свою рваную рубаху и тщательно заложил его большим камнем. Потом, оглянувшись, снова перешел на обрыв и также тщательно запрятал в кустах доску. После этого, почувствовав себя освободившимся от одного важного дела, он побежал на дачу. В темноте ноги его часто сбивались с тропинки, выступавшие из земли корни, садни босые пятки. Ленька вспомнил как такой же темной ночью по этой тропинке бежала на утес макака предупредить его о грозящей опасности». Вспомнил, как, сидя на обрыве, она плакала от страха, и сердце его защемило глубокой жалостью, что, если и сейчас она сидит одна и плачет, успеет ли он на последний пароход, сколько времени сейчас. И, не думая уже больше ни о чем, кроме макаки, он обижал знакомый забор и направился к калитке. В окнах дачи горел свет, терраса тоже была освещена. Оттуда доносились громкие взволнованные голоса. «Мать приехала», — догадался Ленька, но, открыв калитку, остановился, как вкопанный. Прямо перед ним стояла Алина. В темноте белело ее платье. Из-под шляпки, которую она еще не успела снять, испуганно блеснули глаза. «Здравствуйте», — растерянно пробормотал Ленька. Волосы его липли ко лбу, пиджак распахнулся, обнажая голую грудь. Алина в испуге попятилась назад, но Ленька быстро сказал «Беги к матери, скажи, что Динка ночует на городской квартире, там и Костя». «Она жива? С ней ничего не случилось?» — растерянно спросила Алина. «Жива? Только слышь, Алина...» Во дворе были жандармы, может, Костю увели. Я сейчас еду туда, беги к матери, — строго сказал Ленька и, повернувшись, исчез. Алина хотела еще что-то спросить, но в темноте был слышен только шорох кустов и топот босых ног. Девочка бросилась к матери. «Мама, мама, Динка жива, она на городской квартире, она с Костей!» Вбегая на террасу, кричала девочка. Марина в вознеможении опустилась на стул. «Кто тебе сказал?» – шепотом спросила она, прижимая руку к сильно бьющемуся сердцу. Кто сказал?» — тревожно повторила за сестрой Катя. Мышка с надеждой взглянула на сестру. «Мне сказал тот мальчик, тот самый, что тогда приходил на площадку», — заторопилась Алина. Никич, серый от пережитых волнений, оторвался от перил. От Ленька Бублик, ему можно верить», — с облегчением сказал он.